Что касается детей, мальчики среди них тоже встречались не так часто, как девочки. Впрочем, с детьми бывает не просто разобраться, особенно если почти все они коротко острижены и одеты в разноцветные шорты и футболки. Зато мужчину от женщины можно было отличить с первого взгляда на любом расстоянии. Наш брат-мужик в этом жизнерадостном мире отличался пристрастием к пышным причёскам, нарядным рубахам, пижонским узким брюкам, немилосердно подчёркивающим их, вспозволение сказать, первичные половые признаки, и что потрясло меня больше всего, декоративной косметике. С справедливости ради следует отметить, что тем представителям мужского пола, которых я успел разглядеть, это было вполне к лицу. Ребята вовсе не напоминали распуфыринных трансвеститов. Скорее уж хорошо загримированных актёров, подобранных на главные роли в каком-нибудь телесериале о большой и страстной любви. Мне, конечно, довольно трудно судить о мужской красоте, но я был готов спорить на что угодно. Именно такие физиономии сводят с ума из тосковавшихся попытким отношениям домохозяек. На их фоне мы с Милефаро в своих походных костюмах и растоптанных ботинках явно были не на высоте. Зато местные женщины выглядели более чем скромно, с короткими мальчишескими стрижками, в просторных брюках и не менее просторных рубахах, отчего их фигуры казались бесформенными. В туфлях на низком каблуке, на лицах ни капли макияжа. И всё же было в них нечто необъяснимо привлекательное, почти завораживающее. Уже позже, задним числом, я понял, в них ощущалась неописуемая сила и уверенность в себе. Наверняка тут матриархат, решил я. Что ж, будем надеяться, что нас не примут за мальчиков лёгкого поведения. Когда Мелифара покинул декоративное седло на спине розового дракона, я уже приблизительно сформировал стратегию нашего поведения: тихонько наслаждаться жизнью и не выпендриваться. А воз сойдёт. Пошли ещё где-нибудь покатаемся, потребовал он. Я квнул, поскольку понял, что здорово соскучился по простым радостям бытия, испытать которые может только беззаботный посетитель лунопарка или ярмарки. Как бы ни называлось это воистину волшебное место, неприятностей нам вроде как не светило. Скорее уж наоборот, женщины, проверяющие билеты у аттракционов, смотрели на нас с дружелюбной симпатией. Женщины, с которыми мы оказывались соседями во время катания, проявляли к нам не слишком ярко выраженный, но всё же ощутимый интерес. Женщины, с которыми мы сталкивались в толпе, окидывали нас оценивающими взглядами, но никаких грубых замечаний хвалу магистрам не отпускали. Что касается мужчин, они вовсе не обращали на нас внимания. Ребята с полной самоотдачей стреляли глазками, призывно улыбались прекрасным дамам, что-то шептали, уткнувшись губами в нежную мочку уха собеседницы, а порой демонстрировали совершенно непристойные жесты, впрочем, не без известного изящества. Дамам всё это надо, думать, нравилось, но бросаться в объятия искусителей они, кажется, не слишком торопились. Прочим, все эти наблюдения я сделал, пользуясь исключительно боковым зрением. Не до того было. Мы с Мелифара кружились, кружились и кружились всеми возможными и невозможными способами, словно бы подредились испытать все аттракционы в этом царстве развлечений, а потом написать объективный отчёт. Наконец мы ощутили приближение первого приступа морской болезни и сочли за благо взять тайм-аут. Не сговариваясь, начали оглядываться в поисках какого-нибудь уличного кафе. Такого, чтобы попасть туда можно было, не пересекая роковую черту дверного проема. Очень уж нам не хотелось покидать это замечательное местечко. В глубине души я опасался, что на весь бесконечный лабиринт Мёнина другое такое не отыщется. Мало того, что нас здесь никто не хочет убить, так еще и на каруселях бесплатно катают. Уличных кафе здесь оказалось полным-полно. Они располагались на некотором расстоянии от аттракционов, как бы очерчивая периметр этой страны незамысловатых чудес. В каждом нас встречало традиционное объявление для мужчин бесплатно. Везде звучала простая, но мелодичная музыка. Какое-то время мы бродили между разноцветными столиками, выбирая музыкальный фон, который удовлетворил бы наши не столь уж схожие вкусы. Наконец мы опустились в удобные мини-шезлонги заведения, каковое гордо именовалось «Королевский приют», поскольку великодушно решили, что подходит королям, то и нас худо-бедно устроит. К нам тут же подошла хозяйка, на удивление привлекательная дама средних лет. Ее очарование совершенно не портило бесформенная одежда, даже легкий пепел седины, припорошивший темные волосы, был ей к лицу. «Не часто к нам заходят женатые мужчины», Одобрительно заметила она: "Ваши жёны сущие ангелы, мальчики, если позволили вам развлекаться без них. Уж не удрали ли вы из дома проказники?" Мелифора открыл был рот, чтобы высказать всё, что он думает по этому поводу. Одна только мысль о том, что кто-то может позволить или не позволить ему делать всё, что заблагорассудится, способна довести парня до бешенства. Но я предусмотрительно наступил ему на ногу под столом. Дескать, молчи, сам разберусь. К счастью, он чертовски понятлив иногда. Мы хорошо себя вели, скромно сказал я этой приветливой леди. Она к моему величайшему восторгу понимающе внуло. Воодушевлённый столь тёплым приёмом, я осторожно спросил: "А как вы догадались, что мы женаты?" "Вот глупенький", рассмеялась она. "Были бы вы такими скромниками, если бы жена за вами не присматривали. Как же? Знаю я вашего брата." А мой муженёк до сих пор наред глаза подкрасить. А ведь как я за ним слежу? Да и одежда на вас домашняя, сразу видно хорошо устроившихся в жизни мальчиков. Да, я как-то не подумал, что у нас всё на лице написано, опустив очи долу, пролепетал я. Какой же я недогадливый право. На самом деле меня распирало от смеха, но я дал себе слово сдерживаться. очень уж не хотелось подниматься из-за стола и искать место для отдыха на противоположном конце парка аттракционов. Мелифара, кажется, пребывал в глубочайшем шоке. Я-то, признаться, полагал, что его способность наблюдать и анализировать все еще при нем, и парень сделал примерно те же выводы о здешнем общественном устройстве, что и я. Но, кажется, я недооценил его способность самозабвенно отдаваться развлечениям. Мой друг не заметил ничего, кроме огней, музыки и прочих атрибутов праздника, гостями которого ему столь неожиданно оказались. Что вам принести, милые? радушно спросила хозяйка. Подумать только, женатые мужчины у меня в гостях. Вот уж мои конкурентки обзавидуются. Заказывайте, не стесняйтесь. Для вас мне ничего не жалко. Если ничего не жалко, принесите нам что-нибудь на ваш вкус, решительно сказал я. Меньше всего на свете меня сейчас привлекал интеллектуальный труд над местным меню. Немножко выпевки, немножко закуски, всё, что требуется, чтобы скоротать время за приятной беседой. Ах ты мой золотой, как же ты доверяешь моему вкусу, восхитилась она, подмигнула Мелифаро и нежно спросила: "А ты согласен со своим приятелем?" Господин Молчун надо отдать должное парню. Он не взорвался. хотя, судя по его покрасневшей физиономии, дело к тому шло. Но Мелефару молча кивнул, изо всех сил изображая смущение. «Такой молоденький и уже женат», — ласково пробормотала женщина, отправляясь на кухню. «Каких только шуток любовь с людьми не шутит». Мы остались одни, и Мелефару уставился на меня дикими глазами. Все его существо сейчас истекало одним немым вопросом. «Что здесь происходит?» Где твоя хвалёная наблюдательность? укоризненно спросил я. Неужели ты ещё не понял? Здесь мутрярхат, причём очень ярко выраженный. А ты думал, почему нас бесплатно кормят и развлекают? На моей родине, например, существуют ночные клубы, где мужчины платят за вход, а женщины нет. Думаю, здесь тоже начиналось с чего-то в таком роде. Как ты сказал, матохират? А что это такое? ошеломлённо спросил мой друг. Я принялся объяснять. Эмилифора удивлённо качал головой и вообще производил впечатление человека изрядно сбитого с толку. До меня с некоторым запозданием дошло, чтобы понять, что такое матриархат, следует быть знакомым хотя бы с патриархальным устройством общества, а в Соединённом королевстве уклад какой-то другой, какой именно не берусь сформулировать. Что касается политики, мужчину у нас фигуры более заметные, а женщины, как я постепенно выяснил, более влиятельные. В семейной жизни существует своего рода равноправие, основанное на прочном фундаменте непонимания, с какой стати кто-то должен быть главным. Фамилии берут и материнские, и отцовские, руководствуясь скорее их благозвучностью, чем каким-то принципом. В других государствах мира всё ещё более запутанно. Например, в куманском халифате существуют гаремы, но в то же время большинство государственных служащих, в том числе полицейских, женщины В франкском халифате, как мне рассказывали, у мужчин вообще очень мало шансов вступить на службу в армию. Там считается, что наш брат мало пригоден для войны. В Изамоне, где высокие государственные должности распределяются исключительно между мужчинами, всем мужья поголовно боятся своих жён. Больную уж много юридической власти отдаёт в распоряжение их суровых подруг местное законодательство. В частности, любая женщина может выгнать мужа из дома, не объясняя причину столь жестокого поступка, и, что ещё хуже, она не обязана отдавать ему ни гроша из им же заработанного общего имущества. Ну и так далее. Это я всё к тому, что ни патриархальными, ни матриархальными в традиционном понимании этих терминов обществами в нашем мире, кажется, и не пахнет. Поэтому мои попытки объяснить Милифару, что такое матриархат, отняли несколько больше времени, чем я рассчитывал. Кроме всего, он еще то и дело отвлекался от беседы, с новым обострившимся интересом разглядывал окружающих. Очевидно, искал в их поведении то ли доказательства, то ли опровержения моих слов. «Кажется, я понял», — наконец вздохнул он. А я-то еще с самого начала удивился, какая у них мода странная. Мужики нарядные, причесанные, а леди одеты, словно собрались поработать на ферме, а не развлечься. Теперь понятно. Если женщины здесь главные, надо стараться им понравиться. Вот ребята и стараются, как могут. И вся эта бесплатная кормежка. Они нас кормят, как птиц, потому что забавно и доставляют удовольствие. И, наверное, ещё потому, что мужчина в этом странном месте вряд ли может хоть что-то заработать. Его просто никто не возьмёт на работу. У них это, наверное, не принято. "Думаю, заработать всё-таки можно", усмехнулся я. "Но исключительно своим прекрасным телом. Гляди", я указал ему на нескольких нарядных, искусно причёсанных мальчиков, вертевшихся вокруг двух пожилых леди. Молодые люди вели себя с недвусмысленной развязностью, точь-в-точь недорогие проститутки моей родины. Дамы, оценивающие оглядывали их с ног до головы, небрежно похлопывали по поджарам ягодицам, понимающие перешучивались между собой. Жаль, что в полголоса. Я был почти уверен, что с их уст срываются умопомрачительные непристойности. Наконец женщины выбрали двух молодых людей. Покровительственно обняли их за плечи, каждая своего, и неторопливо удалились. Отвергнутые плейбои немного потоптались на месте, пошептались и, наконец, отчалили, на поиски новых интересных знакомств, надо полагать. Мелифаро зачарованно смотрел вслед удаляющимся парочкам. Кажется, его проняло. Хозяйка кафе вернулась с огромным тяжело груженным подносом. Ее представления о том, что такое немного, явно не совпадали с моими, но я скорее обрадовался такому недоразумению, чем огорчился. Некоторое время она ласково вырковала с Мелифаро, пытаясь его растормошить, но у нее ничего не вышло. Мой любивеобильный друг был явно не в духе. Впрочем, в глазах нашей новой знакомой его замкнутость наверняка выглядела как очаровательная застенчивость, подобающая женатому мужчине. Я же вовсю наслаждался нелепостью ситуации. Когда ещё доведётся? Если тебе здесь больше не нравится, можем уйти в любую минуту, напомнил я Мелифара. Впрочем, я бы предпочёл сначала поужинать и немного выпить и покурить, даже если это здесь не принято. Э, самое главное, обсудить с тобой кое-что, если ты, конечно, не против. Мне здесь действительно не слишком нравится, проворчал Мелифара. Но выпить я тоже не прочь, да и закуска не помешает. Знаешь, чудовище, я уже довольно долго живу на свете, и за это время как-то успел привыкнуть к тому, что Ай, ладно, плевать. В конце концов, это не наши проблемы. По сравнению с той раскалённой пустыней, здесь всё равно райское местечко. Да и шерстью до пояса они не поросли. Чего же мне ещё? Вот именно, кивнул я. Когда ещё выпадет возможность спокойно поговорить? А о чём, кстати, с набитым ртом поинтересовался он. Придумал что-нибудь? Нет пока. Поэтому трепаться будем о твоей насыщенной личной жизни, усмехнулся я. Только не обижайся, я бы не стал совать нос в твои дела, но мне необходимо кое-что выяснить. Например, спал ли я с нашей гостеприимной хозяйкой, пока ты дрых седи на стуле? насмешливо перебил меня он. Ну, предположим. И что с того? Тебе интересны подробности? Могу и подробности выложить, если ты убедишь меня, что они имеют фатальное значение для судеб вселенной. Да иди ты со своими подробностями, нетерпеливо отмахнулся я. У меня, о хвала магистром, богатое воображение. Я хочу, чтобы ты просто описал мне, как она выглядела. Кто? изумлённо переспросил Мелифара. Кто кто? Твоя вчерашняя подружка. Это колдунья, опьяivшая нас благословенным соком пыльной полыни. Наш добрый ангел одним словом. Макс, не дури, строго сказал мой друг. Ты же видел её не хуже, чем я. Или у тебя возникли проблемы с памятью, начинаешь забывать наше путешествие? Вот напасть. Хвала магистром, я пока вроде бы всё помню. Нет, с памятью у меня всё в порядке. Не в этом дело, просто опиши мне, как выглядела наша хозяйка. Так, словно я слепой и не мог её увидеть. Я тебе потом всё объясню. Это не розыгрыш, дружище. Если у тебя гложут сомнения, могу принести какую-нибудь страшную клятву. Ну ладно, растерянно согласился он. Если ты так хочешь. Она невысокая, худенькая, кожа смуглая или просто загорелая. Она ведь на огороде, наверное, целыми днями возятся. Волосы тёмно-каштановые, причёсанные, мягко говоря, небрежно. Он нежно улыбнулся недавнему воспоминанию и уточнил. То есть такое впечатление, что гребней в ее доме не водятся. Но ей эта лохматость даже идет. Глаза... Вот же драный магистр, а ведь не помню точно. Кажется, все-таки зеленые. Но тут я могу ошибаться. Ясно, кивнул я. Вполне достаточно, спасибо. А теперь скажи мне, сколько ей лет? Я имею в виду, на сколько лет она выглядит? Ну... — неуверенно протянул Мелифара. — С виду она наша с тобой ровесница, а то и помладше. Вообще-то я бы еще меньше лет ей дал, если бы не эти многозначительные рассказы о бывшем муже и намеки на невидимое присутствие какой-то старой Герды. — Ну да, ты еще ночью мне говорил, что она, наверное, старая ведьма, но какая к темным магистрам разница? — Я не произносил слово «наверное», — поправил его я. — Просто сказал тебе, что она старая. Не предположил, а констатировал факт. Факт при этом визжал и вырывался, но я его всё-таки констатировал. Не догадываешься почему? Наверное, ты внимательнее, чем я прислушивался к её болтовне. Он пожал плечами и, как мне показалось, довольно смущённо признался: "Я-то всё больше её ножки рассматривал. Уж больно соблазнительно они выглядывали из-под накидки". "А кстати, какого цвета была накидка?" подскочил я. "Красная, вернее, ярко-алая". А к чему ты, собственно, клонишь, Макс? Какая разница, сколько лет моей случайной подружке? Она была красива, ласкова и заботлива. Она помогла мне отвлечься от воспоминаний об этом грешном пекле. Так что нынешней ночью я наверняка буду спать спокойно и без кошмаров. Если, конечно, мы найдём подходящее для сна место. По-моему, вполне достаточно, чтобы всю жизнь вспоминать её с благодарностью. Да вспоминай на здоровье, вздохнул я. Просто Не хочу подмешивать к твоим сладким воспоминаниям свои, чуть менее сладкие, но мне кажется, ты должен это знать, поскольку всю информацию о новождениях лабиринта лучше держать не в одной голове, а в обеих. Понимаешь, какое дело дружище? Ты всю ночь видел перед собой молодую девушку, а я глубокую старуху. Всё остальное вроде бы совпадает: цвет её одежды, слова, которые она говорила. И теперь я пытаюсь разобраться, почему так вышло.